Глава восьмая. Нападение. Но Тера убежала недалеко. Хижина, где они жили с мамой, прилепилась одним боком к скале. Проникнув в тайный проход, девочка протиснулась между задней стеной и горой и спряталась в кустах. Отсюда открывался прекрасный вид на неширокую дорогу, которая тянулась от центра деревни мимо их хижины и скрывалась в лесу. Враг мог прийти по двум направлениям: со стороны пустоши, расположенной между их домом и селением, и со стороны близкого леса. Девочка ловко, как горная козочка, поднялась по камням и притаилась, наблюдая за дорогой. Она видела, как на опушке показались всадники, а впереди них бежал староста деревни. Этот чуплый, ростом не больше самой Терры, мужичок давно положил глаз на красавицу маму. Но гордая женщина даже не смотрела в его направлении, чем очень его злила. "Ну, предатель, я с тобой еще разберусь", прошипела сквозь зубы девочка. Этот человек постоянно наведывался к ним в гости, иногда приносил подарки, иногда еду, но всегда мама вежливо отказывалась принимать подношения. Не удержала старуха один раз, когда следом за старостой перебежала коза. "Мы возьмем ее в долг" предупредила мама Терру. "Когда будем уходить, вернем!» Девочка сложила ладони, между пальцами забегали искры. Терра смотрела на них и улыбалась. С тех пор, как она помнила себя, эти искры были ее лучшими игрушками. Глядя на них, она не плакала, когда оставалась в хижине одна, а со временем поняла, что могла огнем защищать себя и маму. Тера потерла ладошки, Огонько стало больше, и они замелькали быстрее. Тогда она стала делать круговые движения, словно скатывала шар из теста, и сформировала золотую сферу, сплетённую из нитей. Оружие мести готово. Вот бы запустить им жидкую барадингу старосты. Девочка полюбовалась на свое творение, а потом подползла ближе и выглянула из-за камня. Один всадник поднял лук. Ты напряглась и занесла руку над головой, но стрела просвистела недалеко от нее и впилась в косяк двери. Ничего страшного, это всего лишь простое предупреждение, приглашение хозяина к разговору. Мама спокойно вышла из хижины, и паняв сигнал правильно, и остановилась на крыльце. Сердце девочки затрепетало от страха. Если бы она могла наделать много таких сфер и сложить их рядом, чтобы потом бросать без остановки. Но увы, на их изготовление нужно было время, да и сохранить их не получится, не подпалив все вокруг. От группы отделился один всадник и поскакал к хижине. Рядом с ним побежал староста. Что этому деревенскому надо от нас, недоумевала Тере. Здесь она живет. — донесся до нее торопливый голос старосты. Вот прямо здесь, Все, как спрашивали. Тера лежала так близко от них, что слышала каждое слово. Она не боялась, что ее заметят. В отличие от взрослых, она знала в округе каждую щель и могла спрятаться так, что ее никто не найдет. вместе с Кенха, сыном местного кузнеца, они облазили все скалы и обшарили лес. Приветствую вас, спутник. Мама вышла вперед, как только всадник оказался во дворе. Глоток воды, у нас замечательная вода, родниковая. Мама зачерпнула тыквенным ковшом воду из миски и протянула ее гостю. Никакой угрозы с его стороны ты не видела. Стражник был расслаблен и лениво отмахивался от насекомых, а их вблизи ручья было много. Благодарю вас, хозяйка. Минуту он пил, наслаждаясь и громко отфыркиваясь, как скаковая лошадь. Девочка смотрела на мать и сердилась. Но почему она не испачкала лицо сажей? Всегда говорила мне, чтобы я прятала глаза от людей, а сама показывает свою красоту перед чужаком. А вдруг он нападет?» – ворчала Тера. Вы одна здесь живете?» Нет, с дочерью, ответила мама. Действительно, нет смысла скрывать этот факт. Вся деревня о них знает. А где ваш муж? Погиб на границе? Он был солдатом. Легенда давно продумана до тонкостей и ни разу не подвела. На границе с соседним государством, пролегавшей рядом с Сунексом, часто происходили стычки контрабандистов и солдат, которые могли закончиться потерями с обеих сторон. В этом не было ничего удивительного, поэтому история хорошо работала. Мама, давай пойдем в столицу, не раз спросила мать Этера. Там много людей, легко можно затеряться. Мы должны оставаться здесь, упрямо твердила мать. В случае опасности убежим в другую страну. А от кого мы убегаем? спрашивала маленькая Этера и соединяла ладошки. Я им всем покажу. Доченька никому не рассказывая о своем даре умоляла мама: "День, честное и при слово. Но это так интересно. Да, и это очень опасно. Со временем Тэра поняла, что умение катать огненные шарики есть далеко не у каждого. А точнее, она еще не встречала ни одного человека, кто мог бы похвастаться таким врожденным даром. Мама всегда прикрывала и родимое пятно на шее Тэры, она явно чего-то сильно боялась. Слушай, а вдруг твой отец не погиб? Как-то снизошло озарение на Кенха. Может, мама ждет его в условленном месте встречи? Эти слова зародили в сердце надежду. Теперь Терра мечтала, что когда-то их с мамой скитания закончатся, они встретят отца и заживут счастливой семьей. А другие родственники есть? раздался громкий голос статника, и девочка прислушалась. Да, Вот дворце бустер работает моя тетя. — О, у вас есть родственники в столице? воскликнул всадник. — И кем она работает? Кухаркой на королевской кухне. Господин, мы в чем то провинились. — И как вы докажете свои слова? И на этот вопрос у мамы был ответ. Она вытащила из кармана металлический круг, на котором была дворцовая печать, привязанная к плетёной кисточке. Стражник уважительно покрутил его в руках. Староста привстал на цыпочки и тоже высунулся из-за плеча гостя. "Мой господин, эта печать может быть поддельной". вдруг брякнул он. Тера замахнулась и чуть не выпустила сферу из рук, но вовремя остановилась. Еще не время. "Нет, печать настоящая, их делают только в королевской кузнице. откуда у нищенки такие связи?" Господин, вы же искали одинокую женщину с девочкой. Вот я и привёл вас к таким подозрительным жилицам», – залепетал староста. Появились они у нас два года назад, и никто не знает, откуда взялись. Внезапно стало темно. Терра подняла голову. Небо затянули тучи, похожие цветом на расплавленный металл. Девочка видела такую в кузнице деревни. Кен Хо водил как-то ее туда. Она обрадовалась Гроза как раз вовремя. Местные жители очень боятся гнева богов и прячутся по домам. Она видела, как встревоженно посмотрела вверх и староста. Я вам объясню, спокойно ответила мама. Мой муж, племянник тети. Он был королевским стражником, которого отправили служить на границу. Но почему вы не остались в столице? И чего пристал? прошептала Тера. Пора и честь знать. В этот момент прогремел первый раскат грома. Тера размахнулась и метнула быстрой рукой шарик туда, куда и планировала, прямо в бороду старости. Дикий вой пронесся над окрестностью. Староста закружил на месте, сбивая огонь с бороды. Мама зачерпнула ковшом, который все еще держал в руках, воду и плеснула ее прямо на мужчину. Новый удар грома вызвал предсказуемую реакцию. Всадники, потрясенные увиденным, развернулись и помчались по дороге. Кричащий от ужаса староста побежал за ними. Тера довольно улыбнулась, даже не пришлось делать еще один шарик. Только когда пыль от копыт всадников растаяла вдали, девочка высунула голову из-за камня и сразу наткнулась на суровый взгляд матери. И как она успела так тихо подобраться, что Тера не заметила. А ну, негодная девчонка, спускайся. Голос мамы не обещал ничего хорошего. Девочка испуганно вжала голову в плечи. Она опять нарушила приказ. Теперь последует наказание. Ну, мамочка, ты же видела, как здорово все получилось. Видела? мама говорила тихо, но металлический тон еще больше расстроил Теру. А ты не подумала, что стражники могут вернуться? Гроза еще не началась, молнии нет. Сейчас испуг пройдет, и сообразят, что их надули, особенно староста, местесный человек. Он же нас теперь не оставит в покое. И как он догадается, что это я кинула шарик? Меня никто не видел, не сдавалась девочка, а сама осторожно перебиралась на другой камень. Ему и не надо. Он не простит позор на глазах у стражников, а отомстить захочет мне. Нам все равно придется убегать из этого места. «И что теперь делать? Девочка спустилась и прижалась к матери. Давай переждем грозу в пещере, а потом понаблюдаем за домом. Действительно, первые капли упали на голову и почти сразу же ударил ливень. Пока не добрались до крохотной пещеры, даже не пещеры, а расселины в горе, промокли до нитки. Терра метнула за дальний угол, где заранее была припасена связка хвороста, и скоро в полумраке весело загорелся огонек. Кусты, густоровшие у входа, скрывали беглецов от посторонних глаз. Мама положила на землю лук, колчан со стрелами и заплечный мешок. Главные вещи, без которых она не выходила из хижины, развернула тряпицу с лепешками. Наконец-то мать и дочь смогли позавтракать и обсохнуть. Тере положила голову на колени матери и закрыла глаза. За свои девять лет она привыкла к резким жизненным переменам. Мама, а если нам придется убежать из деревни? Куда направимся? В Это большой портовый город. Есть где затеряться. Фу, до него два дня пути, зато надежно. Нас перестанут искать. Почему мы все время прячемся? Главный вопрос, не дававший покоя пытливой голове, Тера не понимала, куда они все время бегут и почему преследователи всегда их находят. Неужели какой-то могущественный человек хочет им смерти? Раньше девочка думала, что мама что-то украла настолько драгоценное, что за это грозит смерть. Но у вас ничего в доме нет, разумно возразил Кенхо, когда она поделилась с другом своими сомнениями. Это тайна, я тебе говорю. Какая тайна? Любая твоя мама собирает и продает травы. Может, она знает снадобье от смертельной болезни или яд, убивающий за мгновение. Не придумывай. Яда знают все травники. А у твоей мамы особенный. Нет, точно. Она знает противоядие от любой отравы. Кенха, ты дурак. Тера била дружка кулаком, тот отвечал тем же. И вскоре они валялись в пыли, как два драчливых кота. На вопрос девочки мама не ответила, только погладила Теру по длинным темным волосам, заплетенным в косу. Девочка села, взяла маму за щеки и заставила посмотреть на себя. "Мамочка, я уже взрослая. Почему мы все время убегаем? Расскажи." "Не могу. Это государственная тайна. И мы всю жизнь будем прятаться." «Надеюсь, что нет. Я жду человека, который позволит нам выйти на свет. Это мой папа, радость сколыхнулась в душе. Неужели Кенха был прав? Нет, твой отец погиб на границе, упрямо сжала губы мама. По выражению ее лица тыра поняла, что больше ничего не добьется. А, тихо, молчи, кто-то идет». Мама прижала дочку к себе и насторожилась. Замерла и Тера. Ливень прекратился, только редкие капли щелкали по листве. На горной тропинке хрустели камни, и правда, кто-то шел медленно, и осторожно, словно крался. Заметить снаружи пещеру человеку незнакомому с местностью, было невозможно, поэтому они были в относительной безопасности, но крадущиеся шаги пугали. Тера высвободилась из рук матери и бесшумно подобралась к входу. Ладошки сами соединились и начали катать огоньки. Просто так она не собиралась сдаваться. Мама мгновенно оказалась сзади. Маленький лук в ее руках мог быть грозным оружием. У пещеры шаги замерли. Терра видела сквозь ветки того стражника, который разговаривал с мамой. Остальные расположились вне поля ее зрения. Мама была права. Они все же вернулись. Вдруг командир поднял руку и молча показал пальцем в разные стороны. Тихие шаги разошлись, потом захрустели кусты, словно кто-то садился на землю, и все стихло. Голова стражника тоже исчезла. Засада, одними губами сказала мама. Теретурка пожала плечами. «Придется остаться в пещере, раз нет возможности из нее выбраться. Гроза ушла за горизонт, А пробиваться с боем сквозь отряд вооруженных преследователей при свете дня не было смысла они сами уйдут если надоест. Тереза снова легла на колени матери и подрегнитные поглаживания уснула когда она открыла глаза в пещере уже было почти темно мама сразу приложила палец к ее губам и показала глазами на вход девочка подползла ближе и услышала тихие голоса мой господин Ежине никого нет весь день. Доложил кто-то командиру: "Снять наблюдение, они могут вернуться ночью. Женщина-травница, она наверняка собирает травы на горе, но спать будет дома. А если мать с девочкой сбежали?" горячо зашептал стражник. "Тогда нам не сносить головы". Стражники замолчали. Тера снова начала катать шарик. Мать бросилась к ней и закрыла яркий свет подолом. От ее ноги отлетел камень и ударился в стену пещеры. И тут же кто-то стал ломиться сквозь кусты. Как только в проходе показалась голова, Тера, не раздумывая, метнула в нее шарик. Дикий вой пронесся над засыпавшей горой, сорвались с ветвей вороны, заухали страшно совы. Голова пропала. Тера схватила за руку мать и потащила в глубину пещеры там был узкий проход, который они обнаружили с Кенху. Дети легко проскальзывали в него и могли выйти с другой стороны скалы, но вот как будет со взрослыми, девочка не знала. Но все обошлось. Мама тоже сумела протиснуться в проход и даже протащила за собой лук и сумку со стрелами. И пока стражники соображали, какой враг напал на них, они уже выбрались из пещеры. Расходимся. По одному мы сможем скрыться. Мать обняла Теру и зашептала ей на ухо: "Беги, Кенха, он покажет тебе дорогу к Сунексу". "А как же ты?" в голосе девочки зазвенели слезы. "Я попытаюсь их отвлечь. Мамочка, беги, Тера, беги, встретимся у лавки книжника через два дня. Она в Сунексе одна, не перепутаешь. Здесь проход сюда закричал кто-то: "Ах, шмара, узко, Гвен, давай ты". Они слышали, как кто-то протискивался в проход, постоянно матерясь. Мама вставила стрелу в лук, а ты раскатала еще один шарик. Трава у выхода загорелась одновременно с выпущенной стрелой. В пещере раздался мужской вопль. "Беги скорее", прошептала мама и вставила новую стрелу. На этот раз терапослушалась.